уплываю куда-то в ничто очнулся на полу лицом вниз голова словно залита свинцом а может быть ураном он намного тяжелей боли как таковой не чувствую ни боли ни страха полное безразличие ни мыслей ни чувств лежу и готов лежать так хоть целую вечность На меня поднимают, мне это неприятно. Я ворчу на те, кто это делает. Чувствую, что снова в вертикальном положении. Но кто я? Где? Что со мной? Почему я такой? Мурака и полный равнодушия. И вдруг чувствую, кто-то мягким и холодным вытирает мне лицо. О, господи! как-то приятно, когда тебе вытирают лицо прохладным и влажным но я не вижу кто это не слышу голосов вообще я все еще там в той тьме где было так уютно и хорошо ни чувств ни мыслей из тумана постепенно появляется чьё-то лицо карцу женское мама нет У мамы сидина, лицо крупней, в морщинах, а это тонкий, чистый. Кто же это? А, ага, меня отстегивают от доски, значит, вспомнил про доску. Дальше уже проще. Надо мной склоняется девушка. Та самая, соседка по даче. Какие у нее сильные, добрые руки. Кто-то Освобождает меня от этих жутких ремней, я разваливаюсь на доски. Меня поднимают и ведут куда-то. Ноги не слушаются, заплетаются, я то и дело валюсь в бок, пытаюсь рухнуть лицом вниз, но меня держат сильные, надежные руки. Усаживают в машину, кажется, в черную Волгу. Голова откидывается на сиденье. Значит, я ошибся. Девушка увидела, как меня сапали милиционеры, какая она молодец и какая, оказывается, красивая. Глаза закрывались сами собой от усталости, и я вырубился. Нет, нет, это не начало нашего романа. Она была замужем, и, как мне казалось, прочно. Муж ее, Валентин, тоже работал у папы. Детей у них не было. Да это и понятно. Работа на переднем крае оборонки, день и ночь на благо родины, отпуска урывками, правда, в самых изысканных санаториях Сочи, Хоста, Пицунда, Катубель, но вечная напряженка, не до детей. Лишь позднее я узнал, в чем было дело. Галя не захотела иметь ребенка от Валентина. Сделала аборт, долго болела, И по заключению врачей вряд ли сможет иметь ребенка в будущем. А почему не захотела именно от Валентина? Это разговор особый. Они в те годы делали великие дела. Готовили живой материал для Семипалатинского полигона, продолжали изыскания по теме защита, отбирали обезьян, собачек, мушек разных для космоса. Ну и человеческий фактор тоже им был не чужд. Я был благодарен Гале за спасение из милицейского плена, если бы не Галя и, конечно, ее папа. Мне с гарантией светил в лет пятнадцать за соучастие в распространении наркотиков. Вот он, господин случай, который обернулся с одной стороны счастьем встречи с моей Галинкой, а с другой моим переходом на работу к папе, точнее к Гале. Ладно. Об этом потом, сейчас не время. Сейчас самое время потолковать с доктором Герштейном. Уж он наверняка знает, что там в моей черепушке. Пока он возится возле франца, Успею добавить. перешел к папе еще и желание окунуться, так сказать, в самую гущу важных для государства дел, покрутиться там, куда всем прочим смертным вход строго запрещён. Дурацкая романтика почти тридцатилетнего идиота, который всю свою предыдущую жизнь строил исходя из этих самых государственных интересов. Ну все, Герштейн двинулся ко мне. Доктор поздоровался со мною за руку здесь в Германии, все врачи здороваются своими пациентами за руку и обращают столько «вы». Могу вас порадовать, сказал он, усаживаясь рядом со мной на краешек кровать. Патологии не обнаружено. Я насторожился. В его тоне так и слышалось непроизнесённое, но. Но, спросил я. Есть, но. Да есть но выявлены функциональные расстройства. И поэтому такие адские головные боли у вас когда-то было стрясение головного мозга, причем трижды. Когда это было, не припомните? Досочка вспомнил я. И рассказал ему эту историю с двумя сумками и допросом в милиции. А Ещё избиение в подъезде, история совсем свежая, о ней я умолчал. Герштейн глядел застывшим взглядом в пол, но вдруг встрепенулся, как нахохлевшая ворона, и каким-то вялым, усталым голосом произнес «При Гитлере и Сталине фашизм был явным, открытым, наглым. Теперь ненависть завуалирована, размазана по огромному числу людей". Вот что страшно. Объекты мне может стать не только традиционный еврей, но вообще любой человек, независимо от национальности. Властям нужны враги. Это элементарно. Друг и враг, как говорится, две опоры власти. Он мягко похлопал меня по руки. Не забивайте голову, все равно ничего не изменить. Лучше скажите, что это вы сегодня такой усталый, унылый, голова не болит. Хотите вкачу кольщик на ночь? Нет, нет, спасибо, доктор, попробую заснуть так. Хотя признаться честно, настроение действительно пакостны. Сосед по дому, казахстанский немец, хороший мужик, вынимает почту. принес сегодня письмо от жены. Умер тесть в Москве, точнее, под Москвой. А что с ним? Инфаркт. Нет, инфаркт был несколько лет назад. Тогда обошлось, лечили его в Кремлевке, заменили клапаны и папа, это его открытое имя, снова как молодой помчался в свою лабораторию. Папа это по типу АДС Сахаров, Борода, Курчатов, ЮБ Харитон, ЯБ Зельдович и так далее. На прошлой неделе вдруг позвонила Ольга Викторовна, вторая жена папы, и попросила Галю срочно приехать. Папа хочет ее видеть. Галя поехала прямо в аэропорт, купила там билет и в тот же день вылетела. Я здесь, естественно, волнуюсь, как там. Наконец сосед приносит письмо от Гали. Папе было плохо, но уже лучше. Проходит курс, скоро закончит, и она приедет. И вдруг это письмо папы нет. Уму непостижимо. Не могу поверить. Такой мощный, сильный, увлеченный, азартный, красивый умница. И нет. Так что случилось? Повторный инфаркт? Нет, в том-то и дело, нет. А что? Извините, доктор, я давал подписку, о неразглашении. Герштейн с печальной иронией взглянул на меня. Мне стало неловко. извините, доктор, конечно, глупо с моей стороны, но эти стереотипы. Папа мой тесть, герой соцтруда, лауреат Ленинской трех госпремий был. Да, теперь уже был, совершенно закрытой фигурой советского ВПК. Жена его, Софья Марковна, интеллигентнейший, добрейшей души человеччя умерла при странных обстоятельствах. Но вот потом, через год папа женился на Ольге Викторовне, терапевте, которая вела все наше семейство во главе с папой. По возрасту она где-то посредине между покойной Софьей Марковной и Галей. Вначале все было хорошо, даже очень. Мы жили все вместе в огромной пятикомнатной квартире в доме сталинского типа на улице Горького. Но потом у Гали с Ольгой Викторовной что-то не заладилось. Не буду уморочить вам голову всеми этими подробностями. Короче, папа вдруг принимает кардинальное решение. Эту квартиру сдает, взамен получает от мэрии трехкомнатную для себя и Ольги Викторовны и двухкомнатную для нас бездетных Обе квартиры роскошные, в самом центре Москвы с видом на Кремль. Все были довольны. Конфликты забыты, все в работе, папа счастлив с молодой женой. Тематика, которой он занимался, э, извините, опять эта подписка, как кость в горле.